Глава вторая. Миссия выполнена. Инквизитор отлетел к кровати, а я, слава про матери, к окну, причём даже вместе с артефактом. В ушах звенело, будто меня оглушило. Перед глазами мельтешили яркие мушки, но терять время было нельзя. Пока Инквизитор, так же как я, тряс головой, пытаясь отойти от внезапной вспышки, я взяла себя в руки и заползла на подоконник. Свежий воздух немного отрезвил. Дышать и координировать движение стало легче, поэтому я перекинула ноги через карниз. «Стоять!» – крикнул мне инквизитор поставленным командным тоном. Может, это и работало на других, но мне этот приказ только добавил скорости. Я спрыгнула почти бесшумно, хотя и не так аккуратно, как могла бы в нормальном состоянии. Приземлилась на крышу и побежала, сжимая в руке заветный артефакт. «Мой ключик к спокойной жизни, где меня не найдут прихвостни короля». Справа щёлкнуло магическое лассо, немного не дотянувшись до меня. Надо было двигаться быстрее, непредсказуемее. Я оттолкнулась от конька и перепрыгнула на другую крышу. Казалось, что вот-вот в спине образуется дыра от пристального взгляда Инквизитора. Перед тем, как спуститься на землю, я оглянулась. Между нами было три добрых квартала, Но казалось, что инквизитор совсем рядом, и я смотрю в его чёрные глаза и тону в них. Часы на храмовой башне пробили полночь, и народ весело заулюлюкал, радуясь наступлению праздника Вселюбящей. Я послала инквизитору издевательский воздушный поцелуй, прекрасно зная, что он смотрит и видит. Спрыгнула в самую толпу на главной площади и сняла маску. Миссия была выполнена. «Мама!» «Он тоже объявляет отбор!» Через галерею комнат разнёсся визгливый голос моей сводной сестры. «Я должна туда попасть!» Затем воздух наполнил приближающийся стук каблуков. В комнату влетела Элиза и, даже не взглянув на меня, кинулась к маменьке. Герцогиня неодобрительно нахмурилась на дочь, но ничего не сказала и лишь отложила шитьё. «Смотри, объявление об этом уже есть в утренней газете!» Элиза продолжала верещать. Мне очень захотелось покинуть комнату, но серебряные канделябры были ещё не отполированы, и герцогиня бы меня не отпустила. Поэтому пришлось выслушивать восторженные возгласы сводной сестры о великом и ужасном главном инквизиторе, который, наконец-то, решил жениться. Я не понимала, что хорошего в том, чтобы стать женой этого мужлана. Сразу вспомнилось, как он прижимал меня к себе, какие у него сильные руки, упругие мышцы и хрипловатый проникающий под самую кожу голос. Ладно, что-то хорошее всё же было. Но он же инквизитор, уже за это его можно было не любить. Видимо, я слишком громко хмыкнула. милина одёрнула меня герцогиня. «Ты задумалась, с какой стороны ещё не чищена?» Я закатила глаза, повертела канделябр и, удовлетворившись работой, перешла к следующему. Я носила гордое звание «Патчерицы» уже месяц. Но с каждым днём всё больше понимала, что меня скорее воспринимают как очередную прислугу в доме герцогини, чем приёмную дочь. Впрочем, лучше так, чем в темнице или на каторге. Ничего, осталось потерпеть немного. Герцогиня обещала сделать мне новые документы, а там уж я постараюсь унести ноги подальше отсюда. «Нам всего-то нужно сделать парную штуковину вот для этой безделушки!» Сквозь поток мыслей до меня снова долетело верещание сводной сестры. Говорят, что девушка, которая понравилась ему на празднике, обронила. И он теперь по этой штуке решил провести отбор невесты для себя. У меня всё похолодело внутри. Кажется, я знала, о чём они говорили. Ваша светлость мне нехорошо. С вашего позволения я пойду умоюсь. и Я присела в реверансе. Герцогиня отмахнулась, и я со всех ног побежала в свою комнату. В моей тёмной коморке, в самом дальнем углу под покрывалом, стоял сундук. Я провела над ним рукой. Замки щёлкнули, крышка открылась. Внутри, скрытая ото всех, лежала часть моего фамильного браслета-ключа. Он состоял из двух цельных браслетов, которые как две половины последовательно соединялись между собой сложной застёжкой. Один браслет лежал в моём сундуке, а второй я потеряла у главного инквизитора. И чтобы успешно отсюда сбежать, оставалось всего ничего – выкрасть его». Внезапно дверь в мою комнату отворилась. На пороге возникла Элиза. «И что это ты там прячешь?»